Глава 12. Утро следующего дня было серым и безрадостным. Тяжело поднявшись с кровати, я подошла к окну и разднула шторы. Светлее не стало. Унылое низкое небо и моросящий дождь напомнили, что уже, собственно, конец сентября, и все надежды на яркое солнце, ранние рассветы и теплые ночи, наполненные стрекотанием сверчков, можно отложить до самого мая. Уперевшись лбом о прохладное стекло, я закрыла глаза. Голова гудела так, будто где-то глубоко внутри работал безжалостный метроном. И остановить этот изнуряющий ритм не было никакой возможности. Можно было только смириться с ним и постараться двигаться как можно плавнее и тише. «Витка, ты уже проснулась?» Жизнерадостный окрих соседки заставил меня вздрогнуть и поморщиться от боли. «Да, Марин!» Глухо ответила я, медленно отворачиваясь от окна. «И умоляю, можно чуть потише?» Моя соседка была неплохой девушкой, открытой и доброй, временами импульсивной и грубоватой. Нам удавалось сохранить спокойные и ровные отношения. Однако в данный момент я готова была придушить ее подушкой. «Кто-то нехило повеселился этой ночью», расплылась в широченной улыбке Марина, скакивая с кровати, разминая шею и плечи. Чаще именно она пропадала на вечеринках. С трудом поднимаясь по утрам и литрами поглощая минералку с обезболивающим. Но сегодня была моя очередь. «Где ты, Сииля? Рассказывай!» Подмигнула соседка, подхватывая с тумбочки телефон. Тяжело вздохнув, я бросила взгляд на свои старенькие часы. Пара начиналась ровно через 40 минут. И за это время я должна была прийти в себя, одеться и нацепить железную броню потому что первым уроком стояла экономика, а точнее, семинару Горецкого. И я должна быть на высоте, во всех смыслах. «Расскажу вечером», — сосредоточенно выдала я, выуживая из шкафа полотенце и свою косметичку. «Душ, парацетамол и крепкий кофе, а потом хоть сам Горецкий». «Ты как-то подозрительно сияешь», — прищурившись, протянула Марина. «Уж не встретился ли тебе этой ночью тот самый принц?» Я мрачно покосилась на соседку. «Сияю? Да я чувствую себя старухой с зашкаливающим давлением и кашей вместо мозгов». Ничего не ответив, я выскользнула в коридор. Душ, обезболивающая таблетка и кофе. Ровно 40 минут. «Если я замечу, что кто-то списывает, то сразу попрошу удалиться. И следующая наша встреча состоится только на сессии». Короткие рубленые фразы жалом впились в мою кожу, стоило мне распахнуть дверь аудитории. Горецкий возвышался перед классом, скрестив руки на груди и облокотившись поясницей о крае учительского стола. На мощном теле красовался очередной безупречный костюм с идеально выглаженной рубашкой. Кожаные туфли сверкали, а на свежевыбритом лице не виднелось и следы бессонной ночи и выпитого виски. И как ему это удается? На мгновение замолчав, Горецкий повернул голову и смерил меня недовольным взглядом. Сглотнув, я вцепилась побелевшими пальцами в лямки рюкзака и уставилась Горецкому в глаза. Даже не верила, что еще несколько часов назад этот мужчина предлагал мне поехать к нему. «Аронова». «Свои ножки вы продемонстрируете в другое время. А пока займите место и не отвлекайте одногруппников», равнодушно проронил Горецкий, переключаясь на аудиторию. Слегка покраснев, я добралась до парты, за которой сидел Егор и торопливо опустилась на стул. «Отпадно выглядишь», – шепнул Егор, наклоняясь к моему уху. Улыбнувшись, я одернула короткую джинсовую юбку и достала из сумки пенала тетрадь. Утренняя идея надеть что-нибудь дерзкое и непривычное уже не казалась такой удачной. Я думала, что это придаст мне уверенности, а в итоге чувствовала себя уязвимой, как никогда. За своими мыслями я не заметила, как Горецкий приблизился к нашему столу. «Надеюсь, вы основательно подготовились к предмету, Аронова». Сильные смуглые пальцы плавно опустили передо мной лист бумаги. Я подняла глаза. «Надо же, мы снова на «вы»?» «Всю ночь готовилась», – буркнула я, скользя взглядом по мужскому лицу. «Интересно, во сколько он лег спать?» Лично я отрубилась сразу же, как только добрела до своей кровати. Ведь то наша всю ночь с кем-то жарилась, даже штаны забыла надеть!» Разве что не повискивая от удовольствия, выдал Роберт, оборачиваясь ко мне. «Я даже поленилась посмотреть в сторону своего однокурсника. Господи!» И с этими уродами мне еще четыре года учиться. Олейников встал и вышел отсюда. Тихий голос Горецкого был подобен далекому раскату грома. Вроде в небе пока не сверкает, но уже капец как тревожно. За что? Я даже не получил своего задания. Загнал Роберт, тоже теряя ко мне интерес. За короткое время Горецкий успел стать их кумиром и парни буквально заглядывали ему в рот. Извинился и вышел. Властный поворот головы и взгляд из-под лобья произвел впечатление даже на меня. А ведь мне казалось, что я уже выработала иммунитет приказам Горецкого. Роберт медленно поднялся из-за стола до последнего, не веря в то, что его отчитывают как школьника. «Извини», – буркнул парень, старательно избегая мой взгляд. «Забирай свои вещи и проваливай». Спокойно проговорил Горецкий, двигаясь дальше по ряду и раздавая контрольную. «А тест?» – мрачно поинтересовался Роберт. «Перездашь на следующей паре, но я вычту один балл». Все парни притихли и смотрели почему-то на меня. «Ну капец, теперь меня точно сгрызут!» Полголоса выргавшись, Роберт схватил свою сумку и выскочил из аудитории. «Кто-нибудь еще?» «Хочет высказаться по поводу внешнего вида Ароновой?» Горецкий обвел класс невозмутимым взглядом. Я сидела, уткнувшись в листок с заданием, и мысленно билась головой о стол. «Ну зачем, зачем Горецкий привлекает ко мне излишнее внимание?» «У меня вопрос поконтрольный», — поднял голову Егор. Он уже начал выполнять задание, и, подозреваю, никаких проблем у него не возникало. Но его вопрос очень кстати переключил всех на тест. Не глядя на Горецкого, который склонился над Егором, я взяла ручку и сосредоточилась на работе. Я должна была написать этот тест на сто и доказать не только Горецкому, но и себе, что я чего-то стою. Сорок минут пролетели незаметно. Изредка я косилась на сосредоточенно работающего на ноутбуке Руслана Александровича и тут же возвращалась назад к своему листку. Прошлая ночь уже казалась мне нереальным сном, и я чувствовала себя гораздо легче. Внутри зародилась робкая надежда, что мне удастся удерживать Горецкого на расстоянии, и моя жизнь войдет в прежнее русло. «Аронова, задержитесь!» – догнал меня в спину оклик Горецкого, и мне пришлось крепко сжать зубы, чтобы не застонать голос. «Зачем?» – не сдерживая враждебности, резко обернулась я к учительскому столу. Я специально сдала контрольную со звонком и сразу же смешалась с одногруппниками, чтобы уйти незамеченной. Но трюк не удался. «Хочу обсудить наши планы на субботу». Закрыв ноутбук, плавно откинулся на столик Горецкий. «Да еб твою мать!» «Хм, кто-то в эти выходные отрабатывает семинар!» Гаденько усмехнулся староста группы Стас, проходя мимо меня. «Хм?» Хм, кто кто-то давно не получал от девчонки пиздюлей!» Эй! Мило улыбнувшись, показала я фак. Ответить мне что-то на глазах у преподавателя парень не решился. И в компании своих дружков вышел из класса. Как можно медленнее я приблизилась к столу Горецкого. Тот неторопливо прошелся взглядом по моей черной рокерской футболке, заправленной в джинсовую юбку, на мгновение задержался на голых ногах. «Завтра я заеду с тобой в 9 утра». Наконец выдал он, постукивая пальцами по столу. Я замерла. «Зачем? До бассейна я и сама могу дойти». Хищно улыбнувшись, Горецкий подался вперед. «Перед заплывом я хочу подбодрить тебя и хорошенько замотивировать. Поэтому, чтобы ровно в девять ты сидел у моей машине». Я мрачно уставилась на своего куратора. «Подбодрить? Серьезно, блин?» Да, от одного его вида у меня начиналась тошнота и паническая атака. Ничего не ответив, я развернулась и потопла к двери, чувствуя, как мою спину прожигает пристальный взгляд. А ведь в субботу мне еще предстоит появиться перед этим больным извращенцем в купальнике. «Блин, может сразу прилюдно утопиться?»